— А слезы, — сказала она, — разве они не от сердца были, когда я плакала? Я не лгала, я была искренна. Боже мой, о чем не плачут женщины? Вы сами же говорите, что вам было жаль букета сирени, любимой скамьи. К этому прибавьте обманутое самолюбие, неудавшуюсь роль спасительницы, немного привычки. Сколько причин для слез?» И свидание наши, прогулки, тоже ошибка. Вы помните, что я была у него, да сказала она смущением, и сама, Картс хотела сглушить свои слова. Она старалась сама обвинять себя, затем только, чтобы он жарче защищал ее, чтобы быть все правее и правее в его глазах. Из рассказа вашего видно, что в последних свиданиях вам и говорить было не о чем.